глава 29 линда ты теперь со мной я вновь и вновь повторяла слова про себя чтобы утвердиться в этой мысли мы с хардом старкастером вместе Убоги! кто бы мог подумать что именно он вытащит меня из сложной передряги кажется он всерьез вознамерился спасти меня от всех проблем но я отлично понимала что против нас настроен весь белый свет король не простит адмиралу что у него похитили модификата прямо из дворца Мало того, выкрали из личных апартаментов во время официального приема. Кьяра Вайдер и дальше будет строить свои козни. Где-то в городе гуляет гашельерд представляя собой немалую опасность. А мои действия отслеживают тайны организации сразу двух раз. Скоро они узнают, что я нарушила все инструкции, испортив замысел убийства норианского монарха. И тогда на меня объявит смертельную охоту». Меня сразу предупреждали о последствиях неповиновения приказу. А еще я понимала, как отчаянно влюблена в адмирала, хоть все эти дни и пыталась заверить себя в обратном. Я взращивала в себе ненависть, а она никак не желала прорастать в моей душе. Я влюбилась, как девчонка, окончательно и бесповоротно. И от этого чувства голова кружилась, а все мысли обретали облик моего спасителя. Кто бы сказал недавно, что со мной такое случится, послала бы на три веселых буквы. Я искренне считала, что все любовные приключения остались в далеком прошлом. Повинуясь чувством, я повернулась и обняла шею Харда, прижавшись губами к его виску. Но быстро напомнила себе, что мы в летательном аппарате вовсе не одни. Да и отношения для начала выяснить не помешает. Я еще не знаю, что у него было с Кьярой на самом деле. Пусть объясняется, а я, может быть, соизволю его выслушать. Сердце кольнуло обидой. Я отстранилась, сделав вид, что все получилось случайно. «Альма, расскажи, что было после нападения серых?» – мысленно спросила, пытаясь хотя бы временно не думать о Старкастере. «Когда эти крысоиды покинули дом, вскоре прилетел Дэн. Он оказал мне помощь, а потом завез в ветеринарку, где меня подлатали местные доктора. Ты не представляешь, как все они меня боялись!» «Хорошо, что я успела отправить Дэну сообщение». Если бы не он, я лишилась бы самого дорогого для меня существа во всей галактике». Я чувствовала признательность. «Стоп, а как тогда ты оказалась здесь?» – сообразила я. «Дэн привез на какую-то станцию, где меня передали Харду. Выходит, они знакомы?» «Хозяйка, я не знаю. Я прожила в доме адмирала совсем недолго. А сегодня меня забрал с собой лиран сказав, что скоро мы встретимся с тобой. А в чем дело?» «Не переживай». «Здорово, что мы снова вместе!» – отозвалась я, ломая голову над очередными странностями. «Неужели Дэн меня обманывал? Или же Харт сам отыскал Торианца на Гзоте? Я совершенно ничего не понимала. Алингара знала только то, что происходило с ней лично, но никак не могла объяснить причины, по которым сейчас находилась с нами. «Ох, и много же придется рассказать Харду, когда мы окажемся в безопасности. Впрочем, как и мне самой. Ведь я тоже скрывала от него множество секретов». Стоило давно поведать ему о своих сомнительных связях со шпионским миром спирали, а я жутко боялась. Хотя как-то раз я уже пыталась сказать Старкастеру правду, а он мне не поверил. Не факт, что он изменит свое мнение. Возможно, до конца жизни так и будет считать меня агенткой. Я предпочитала об этом пока не думать, но мысли сами прорывались. «Где он сейчас находится?» – неожиданно спросил у кого-то Харт, используя биогарнитуру, чем напугал меня. «Хорошо, мы скоро будем на месте. Пока оцепите всю территорию». «И куда мы летим, позволю знать», — повернулась я к адмиралу. «Мои люди сами не поймают сбежавшего телепата. Боюсь, он успеет натворить слишком много бед», — сдержанно ответил Харт. «Я попросил привести сюда Альму, потому как на нее точно не действует его внушение. У меня есть против него еще кое-что. Впрочем, скоро ты сама все увидишь». А я думала... Я вдруг заткнулась. Нет, я и правда считала, что он хотел порадовать меня. Не тут-то было. Как обычно, Старкастер преследовал свои цели. Выходит, решил использовать Альму для повторной поимки Гашельерта. «Мне нужно кое о чем его спросить», – тихо добавил Харт. «Это очень важно». «Боюсь, нас поймает королевская стража быстрее, чем мы до него доберемся», – пессимистически изрекла я. «Сам слышал, во дворце объявили тревогу». «Смешно, но Ольрина Фрайгера я теперь боялась больше, чем мерзкого шипздика. «Они не могут знать, где мы находимся», — возразил Старкастер. «Скорее нас будут искать у меня дома или в других местах, где я часто бываю». «Адмирал, послушайте», — неожиданно подал голос Дрейк, подтверждая мои опасения. «Они только что запустили по всем служебным каналам сообщения». Гранфер переключился на бортовой компьютер я с ужасом выслушала краткую речь, что адмирал Старкастер является бунтарем и опасным преступником, который выкрал из королевского дворца ценную вещь. Тому, кому станет известно его местоположение, следовало немедленно позвонить в штаб правительственной охраны. Вещь. Это слово меня опять покоробило. Хоть я и нашла в себе силы промолчать. Планетарная служба безопасности не задействована. Выходит, его величество решил оставить это внутренним делом. Заметил Дрейк, внимательно прослушав новость. «Бунтарь, значит? Интересно». Хард высказался вслух, не стесняясь в выражениях. «Похоже, он был о двоюродном дяде не самого лучшего мнения. Я впервые слышала, чтобы он столь нелестно отзывался о правителе своей планеты. Да и вообще никогда не видела Харда в таком противоречивом настроении». «А тот, с кем ты говорил, нас не выдаст?» – обеспокоилась я. «Не бойся, Алиша, у меня все под контролем» прошептал мне на ухо Харт, еще крепче прижимая к себе. «Скоро мы все равно покинем планету». Я боялась даже спрашивать, как он намерен это осуществить. Несмотря на предупреждение короля, Харт не собирался отказываться от своих дерзких планов. Тем временем мы приближались к загородному парку, около которого недавно видели Гошильерта. Представляю, что он мог натворить, разгуливая на свободе. Это равносильно тому, что выпустить на волю маньяка который, недолго думая, станет искать себе новые жертвы. Действия разные, конечно, но итог один и тот же. Нескольких Нориан уже нашли мертвыми. Из них Гош высосал всю энергию. И это далеко не предел. Наверняка гаденыш копил силы, чтобы впоследствии отправиться в путь, захватив какой-нибудь корабль вместе с экипажем. В том, что он способен на нечто подобное, я даже не сомневалась. Дрейк спрятал фларт в тени гигантских деревьев. Как он объяснил, здесь нас не смогут обнаружить при помощи съемки с искусственных спутников планеты. Мы вышли на дорожку, что петляла среди клумб и затейливых светящихся фонтанов. Посетителей в это время уже не было, либо военные приказали всем убираться. Пространство парка освещали не только фонтаны, но и многочисленные шарики, что были спрятаны в цветущих кустарниках, источающих нежный запах. За ветвями деревьев сияла одна из лун Нории. Ее голубоватый свет мягко ложился на кроны и покрытие дорожки. Обстановка показалась бы довольно романтичной, если бы не тот факт, что где-то неподалеку находился настоящий монстр. «А вдруг мы зря сюда прилетели?» – взволнованно спросила я Старкастера. «Гош ведь может завладеть разумом любого, кроме Альмы». «Я это предусмотрел, как уже говорил». Адмирал подал знак Дрейку. Помощник достал из фларта небольшие приборчики в виде светлых браслетов раздав мне, рану Харду. Один нацепил на себя. «Что это?» – удивленно спросила я, разглядывая новый гаджет. От него исходил необычный энергетический фон. Чем-то ощущение походило на писк комара, которого не видишь, но хорошо слышишь в темной комнате и понимаешь, что он где-то рядом. Прибор точно не издавал писка. Тем не менее, я чувствовала его надоедливое жужжание. Кажется, то же самое ощутил и Лиран, но не особо удивился его заранее проинструктировали. После того, как я подвергся ментальной атаке у себя дома, я изучил много информации по телепатии и экстрасенсорике. К счастью, подобных научных исследований достаточно. Когда-то на Нории некоторые носители фай после связи с модификатами приобретали немыслимые силы и подчиняли других гуманоидов. Против такого вмешательства были разработаны эти приборы. Они генерируют поле, способное оттолкнуть телепатические волны. В последнее столетие ни одного подобного случая не было, но приборы по сей день оставались в научном центре. Догадавшись, кто стоит за моей неожиданной помолвкой, я навестил знакомого ученого, который достал для меня эти блокираторы из хранилища. Он не уверен, что метод наверняка сработает против способностей уровня нашего беглеца, но точно позволит выиграть время, задержав его мысленный приказ. А еще возможности этого монстра значительно снижаются при холоде. Недаром он не мог никому причинить вреда, пока находился в холодильнике с продуктами. И потом, при нашей заморозке. Я не совсем поняла, при чем тут помолвка, поэтому лишь произнесла вслух. Смотрю, ты подготовился основательно. И усмехнулась. «Не будем терять время», — сказал Старкастер, объяснив, как пользоваться блокиратором. «Существо обязательно отреагирует на твою энергию, не удержится. Только не бойся, лингара подстрахует, и я тоже буду рядом». Неужели решил использовать меня вместо наживки? Но я мысленно одернула себя. Хард прав. Это лучший способ выманить гашельерта, если он неподалеку. «И как ты согласилась на провокацию адмирала, Альма?» – посетовала я. «А что такого? Я и сама не прочь надрать задницу гадкому глазастому шару. В прошлый раз мне так и не удалось показать ему, кто здесь главный», – лишь ответила моя бывшая собака. «Ловить его в момент, когда нас самих ищут – верх безрассудства подумала я, но вслух я этого не сказала. Мы пошли по дорожке. Я впереди, чуть дальше Харт с Альмой. Где-то параллельно нам двигались Дрейк и Леран. Другие люди адмирала оцепили весь район и отслеживали любые перемещения. Знал ли это Гош, если да, то на что рассчитывал? Пока никаких известий не поступало, но телепат точно не покинул территорию лесопарка, а военные постепенно сужали круг поисков. Я старалась не думать о том, что нас тоже могут найти. Хотела и задать Харду сотни вопросов. Как он узнал, что Гош именно здесь? Где успел с ним столкнуться? Как этот шипздик вообще сбежал из-под надзора? Ведь его собирались передать в специальное управление для дальнейших разбирательств. Я помнила и свое путешествие по Красной космической пустыне, где по итогу получила воспаление легких и массу ожогов. Гоша мое состояние не особо волновало. Для него я тогда была лишь вкусной едой источником энергии. Так почему сейчас я должна его жалеть? Тем не менее, не хотелось, чтобы мелкого засранца убили. Из всех моих новых проблем он оказался наименьший. По крайней мере, он боролся за свое выживание. Так мы прошли пару километров. Когда уже стало казаться, что все напрасно, я услышала шум в кустах и замерла на месте. Но это оказалось норианское животное, похожее на крупную летучую мышь, что охотилась ночью на насекомых. Крылатая тварь едва не врезалась мне в лицо своими острыми когтями, но я ловко увернулась. Выдержка Элинды Гровер позволила не закричать от неожиданности. Вслед залетающим существом из кустарника поднялся целый рой светлячков, которые испуганно заметались над дорожкой. От их мельтешения заребило в глазах. И тут голова закружилась от знакомого воздействия. Я даже не успела нажать на кнопку прибора, как меня повело в сторону. Ноги сами пошли в направлении ближайших зарослей. Я очнулась от надоедливого ворчания в голове. Широко распахнула глаза, увидев в полумраке Гоша, который опять выглядел как безобидный розовый шидрик. «Вот уж не думал, что мы вновь встретимся, глупая человечка!» — говорил он, вытягивая по очереди свои щупальца. «Гошильерт!» — мысленно простонала я. Я успела отреснуться от ствол дерева, потому потерла ноющий затылок. «Надо же!» Имя мое запомнила. На плохую память я никогда не жаловалась. Послала мысль в ответ, попутно соображая, как включить блокиратор, а еще устроить шум, чтобы Хард понял, где именно я нахожусь. Что ты намерен делать дальше? Тебя ведь найдут. Ты права, неожиданно согласился Шидрик. Мне надо покинуть эту планету. Конечно, здесь много еды, но у меня иные планы, и ты поможешь в их реализации. Воздействуя на меня, он не позволял говорить вслух. Я не могла подать сигнал Харду, однако понимала, что адмирал находится где-то рядом. Я и сама в бегах, вряд ли от меня будет какая-то польза. Тогда зачем беспокоишься обо мне? И что вообще здесь забыла? задал он каверзный вопрос. Конечно, Гош был осведомлен о вражде тарианцев и нариан, ведь долгое время путешествовал по всей галактике. Мне в голову пришла нелепая мысль, но уже через секунду я подумала, что она не так уж и плоха. Я сама искала тебя, чтобы отсюда сбежать. Ты ведь можешь воздействовать на окружающих, а я спрячу тебя. Вместе мы быстрее разберемся, как выбраться. Предлагаешь сотрудничество, что ли? Но не все же время мне быть твоей едой, — вздохнула я. Вокруг много посторонних. Он застыл, словно принюхивался, хотя на самом деле улавливал чужие мысли, пусть и не мог их расшифровать. «Это просто местные жители, они не представляют угрозы», — заверила я. Судя по реакции Гоша, он понятия не имел, что его уже выследили. «Ладно, идем, поищем какой-нибудь транспорт». Я вдруг почувствовала свободу действий. Гошельярд мне поверил. Чтобы не вызвать подозрения, я сделала несколько шагов обратно к дорожке и незаметно включила свой прибор. ЛЖидрик опять ни о чем не догадался. Несмотря на высокий уровень способностей, он так и не успел изучить все повадки гуманоидов. А читать мои мысли он не мог слышал лишь то, что я позволяла. «Стой на месте!» — раздался громкий голос Харда. «Так ты меня обманула?» — мысленно взвизгнуло инопланетное существо. Гош сразу попытался захватить в плен разум Харда, потом мой, но у него ничего не выходило. Я чувствовала, как он пытается проломить нашу защиту. Осознав свое бессилие, телепат запрыгал, как мяч, пробуя скрыться в кустах. К нему ринулась Альма, схватила с двух сторон когтями, Но шар деформировался на глазах. Здесь, на дорожке, уже хватало освещения, чтобы верно оценивать все происходящее. Мы со старкастером отлично видели, как Гашельерт ловко проскальзывал между ее когтей и зубов, не позволяя себя поймать. Растекался лужицей, словно блин. Потом вновь собирался в форму шара и перекатывался. Мы бежали вслед за ними. Еще немного, и Гоша окончательно скроется из вида. Вряд ли люди адмирала смогут ему противостоять. «Ведь у них нет никаких блокираторов». Мысленные вопли телепата давили на мозг, и чудилось, что наша защита вот-вот перестанет действовать, как Харты предупреждал. Все пространство зазвенело напряжением. Даже Альма растерялась от такой мощной атаки. Но с другой стороны парка неожиданно показался Дрейк Гранфер, направив на Гоша бледно-лиловый луч, потоком струящийся из ладони. Я не сразу поняла, что он тоже применяет фактор, а не какое-то особое оружие. Дрейк мог разогревать и охлаждать вещества по своему желанию. Вот и охладил воздух вокруг сопротивляющегося шарика, который тут же сделался вялым. Натиск Гоша сразу ослаб, а потом и вовсе прекратился. Теперь поверженное существо просто лежало на траве, чуть заметно подергивая щупальцами. — Ты очень вовремя, — оценил действие энгера дъютанта Харт. — Где контейнер? — Сейчас скажу, чтобы его принесли сюда, — потянулся запыхавшийся военный к Сайсету. Одновременно удерживая пленника под контролем. Харт, ты ведь не убьешь Гошельерта? Повернулась я к адмиралу. Ты жалеешь его после всего, что было? не совсем понял Харт. Давай просто возьмем его с собой, предложила я, пожав плечами. Мы по-любому заберем его, потому что мне нужно признание. Я так и не поняла, что именно Харт имеет в виду, и молча побрела за ним. Один из военных нес в руках контейнер, такой же, в каком Гоша держали в прошлый раз. Мы почти добрались до фларта, когда адмирал получил новое сообщение. «Мы навели слишком много шума. Из города сейчас вылетает целая эскадрилья, чтобы меня задержать», – озвучил он, и в голосе мелькнула досада. «Неужели кто-то все-таки нас выдал?» – удивленно откликнулся Гранфер. «Не знаю. Сколько времени им понадобится, чтобы сюда добраться?» «Около часа», – ответил Дрейк, взглянув на карту-голограмму. Конечно, это был не совсем час в привычном смысле слова, а единица измерения времени современной галактики, составляющая навскидку минут пятьдесят. Но разум переводил все в знакомую мне терминологию. Приблизительно столько мы и летели сюда. «Военный космопорт ближе», — сообразил Харт. «Кто сейчас находится на Шиоре?» «Большая часть команды уже вернулась из увольнения. Адмирал, вы хотите...» «Улететь, пока мы не попали в руки моего дядюшки Олерина. Завершил Харт фразу помощника. «Вернемся, когда получим доказательства заговора тарианцев и гзотов, а с этим типом разберемся по пути». Он указал на расплывшегося по контейнеру гашельерта, который сонно поглядывал на нас сквозь прозрачный материал, приоткрыв единственный глаз. Кровавый окрас существа вернулся, но при этом опасности телепат больше не представлял. Я слышала, как Харт записывал сообщения для команды боевого корабля. Рядом стоял слегка растерянный Лиран, а о моё бедро тёрлась урчащая Альма. После стремительной схватки с Гошем голова немного кружилась. До меня доносились лишь обрывки фраз адмирала. «Каждый, кто верит мне и готов идти до конца, может остаться на корабле и оказать сопротивление при любой попытке захвата. Или же покинуть судно прямо сейчас», — говорил Харт, подключив общую связь со своим линкором. А потом мы в спешке уселись во фларт и взлетели в направлении космопорта. Теперь я поняла, почему Гошельярд оказался в парке. Это было ближайшее малолюдное место от дома адмирала, живущего неподалеку. Харт успел немного рассказать о том, что случилось за это время. Я ожидала, что мы увидим пустой линкор, и сильно удивилась, когда заметила на Шиори значительную часть экипажа. Практически никто не сбежал, все они были готовы стоять горой за своего адмирала. Я даже испытала некую гордость за Старкастера. Что странно, никто из сотрудников космопорта не оказал сопротивления, несмотря на королевский указ, раздающийся буквально из каждого утюга. А когда мы вошли в рубку управления, и Хард подал команду взлетать, риторика Ольрина Фрайгера и его военного министра, чьи сообщения повторялись раз за разом, и вовсе изменилась. Теперь Харда называли уже не бунтарем, а мятежником. А всем военным судам, находящимся в округе, была отдана команда стрелять на поражение. Я слегка недоумевала. Неужели король так разозлился на племянника из-за моего похищения? Или же дело в каких-то давних разногласиях Нарианской верхушки? Харт лично отслеживал присутствие в секторе других кораблей, предупреждая любые провокации. Практически никто не рискнул связываться с известным своими военными победами адмиралом-ураганом. Один раз, когда какой-то штурмовик сунулся было в нашу сторону, Харт велел сделать несколько превентивных выстрелов, чем отбил всякое желание вставать у него на пути. Мы практически беспрепятственно вышли в открытый космос, а оттуда и в гипер. Вот и все, маленькое, привлек Харт меня к себе, обняв за талию. И куда мы на сей раз летим? На Тарианскую станцию, откуда ты и свалилась на мою голову. Он произнес это с такой нежностью, что я не нашла повода на него обидеться. «А как же твоя невеста?» — язвительно спросила я. Она мне вовсе не невеста. Я разговаривала с кем-то из нашей команды и поспособствовала бегству пленника. Потом явилась ко мне вместе с Гашельертом, и он заставил меня подписать договор о намерении жениться. Тогда я не понимал, что случилось, а потом, узнав о его побеге, сразу обо всем догадался. «А на сегодняшний прием я отправился лишь ради того, чтобы найти тебя», – вздохнул Харт. Он объяснил все так лаконично, что многие вопросы отпали сами собой. Да и мерзкое поведение Кьяры во дворце во время нашей встречи говорило о многом. Выходит, ты и ловил его, чтобы допросить? Именно так, он ценный свидетель. А зачем нам на станцию? Дошло, что Харда уже известно о Хоуп-3. Мне сообщили, что гзоты замышляют провокации, пользуясь враждой между нашими расами. Покушение на короля далеко не единственное, что они готовили. На станции проводятся эксперименты по вживлению в клетки трианцев Совершенно новых генных структур, чтобы впоследствии подготовить целую армию мутантов. Они пытаются выделить у животных нужные гены для выработки сверхспособностей. «Так вот, зачем на станции нужен зоопарк?» – пробормотала я. «Потому и лингара там оказалась». Услышав это, Харт прищурился с интересом, взглянув на меня. «Она говорила, что вы обе попали в новые тела из прошлого. Это правда?» «Так и есть», – устало подтвердила я. Жаль, что я сразу тебе не поверил. А теперь будто веришь. По крайней мере, не могу отрицать. Но подобному явлению должно быть научное объяснение, а я его пока не получил. Вижу, ты устала от суматохи. До самой границы мы будем идти гиперпространством, поэтому нам ничего не угрожает. Предлагаю немного отдохнуть, а потом обдумать дальнейшие действия. Ты со мной? Куда? Глаза и правда слепались, и я слегка тормозила. В мою каюту. В его тоне я расслышала многозначительный намек. «Харт, мне нужно сказать тебе нечто важное. У Элинды действительно была миссия по уничтожению вашего правителя. На той станции в ее гены вживили секретное оружие, которое должно активироваться при энергетическом контакте с Эльн-Леномом. Поэтому ее, то есть уже меня, и отправили на Норию. Я пыталась сбежать, но все равно попала к королю Олерину. Мне едва удалось отказаться от близости. Ты очень вовремя забрал меня из дворца. «Но и нам с тобой больше нельзя! Нельзя заниматься сексом! Это может тебя убить!» Я слегка смутилась, рассказывая адмиралу такие подробности, но иначе не могла. Он встряхнулся, а затем внимательно посмотрел мне в глаза. «Я все понял. Тогда нам действительно лучше пока не провоцировать друг друга. Твоя каюта по-прежнему свободна. Можешь располагаться там вместе с Альмой». «Спасибо тебе за все!» – только и смогла ответить я. Мне надо было остаться в одиночестве, чтобы еще раз обдумать все произошедшее за сегодняшний день. Я очень хотела доверять Харду Старкастеру, несмотря на его первоначальные уловки. И пусть пока он не озвучил свои планы на будущее, появилась надежда, что теперь у меня все будет хорошо.